Остеоартроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, характеризующееся дегенерацией суставного хряща с последующими изменениями суставных поверхностей и развитием краевых разрастаний кости – остеофитов, что приводит к деформации суставов и нарушению подвижности. Остеоартроз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Среди всех пациентов с заболеваниями суставов Более двух третей составляют больные остеоартрозом. По данным некоторых авторов, признаки дегенеративных изменений в хряще коленных суставов выявляются у 95% лиц в возрасте от 40 до 50 лет и у 100% людей старше 50 лет. Женщины болеют деформирующим артрозом в два раза чаще, чем мужчины. Остеоартроз относится к числу древнейших болезней человека и животных. При палеонтологических исследованиях изменения костного скелета, похожие на деформирующий остеоартроз, находили у людей, живших еще в каменном веке. По современным представлениям, остеоартроз является мультифакторным заболеванием. Это значит, что в развитии дегенеративных изменений суставного хряща принимают участие сразу несколько факторов. Эти факторы можно условно разделить на три основные группы. Генетические факторы. Пол. Наследственные нарушения коллагена-2, мутация гена коллагена-2, другая наследственная патология костей и суставов, этническая принадлежность. Негенетические факторы. Пожилой возраст, избыточная масса тела, состояние менопаузы, нарушение развития, дисплазия тазобедренного сустава или приобретенные заболевания костей и суставов, хирургические вмешательства на суставах факторы окружающей среды. Физические нагрузки, связанные с трудовой деятельностью, травматизация суставов, занятия спортом, активный образ жизни. Термин артроз был предложен Мюллером в 1911 году, чтобы подчеркнуть отличие этого заболевания от воспалительных поражений суставов, артритов. Для остеоартроза характерны следующие симптомы: ночная боль в суставах, боль при движениях, Боль, возникающая после состояния покоя, стартовая боль. Непродолжительная утренняя скованность. Деформация суставов и наличие костных разрастаний. Ограничение амплитуды движений в суставах. Хруст при движении. Болезненность при ощупывании сустава. Рентгенологические проявления. Наличие краевых остеофитов. Сужение суставной щели. Субхондральный склероз кистовидные просветления в эпифизах. С учетом современных взглядов на проблему развития остеоартроза было принято следующее определение. Остеоартроз – это результат как механических, так и биологических воздействий, нарушающих баланс деградации и синтеза в хондроцитах и внеклеточном матриксе суставного хряща и субхондральной кости. Различают две основные формы остеоартроза – первичный и вторичный. При первичном остеоартрозе дегенеративные изменения развиваются в здоровом хряще, например, под влиянием чрезмерной физической нагрузки у спортсменов или у женщин в климактерическом периоде. Имеет значение и наследственный фактор. Если деформирующий остеоартроз имеется у матери, то есть вероятность заболевания и дочери. Вторичный остеоартроз – изменение хряща после травмы сустава, особенно если были внутрисуставные переломы, гемартроз а также после перенесенных неспецифических артритов. Боль и нарушение подвижности являются главными признаками остеоартроза. В развитии остеоартроза различают три стадии. Первая стадия характеризуется утомляемостью конечности, умеренным ограничением движений в суставе, возможен небольшой хруст. В покое и небольшой нагрузке боли отсутствуют. Обычно боли возникают в начале ходьбы, стартовые боли или после продолжительной нагрузки. На рентгенограммах выявляется сужение суставной щели. Вторая стадия характеризуется нарастанием ограничения движений, которые сопровождаются хрустом. Выражены болевые ощущения. Боль уменьшается только после продолжительного отдыха. Появляется деформация сустава, уменьшается масса мышц, ограничивается нормальная подвижность в суставе, появляется хромота. На рентгенограммах выявляется сужение суставной щели в 2-3 раза в сравнении с нормой. Выражен субхондральный склероз. В местах наименьшей нагрузки определяются остеофиты. Третья стадия характеризуется почти полной потерей подвижности в суставе. Сохраняются только пассивные качательные движения. Боли сохраняются и в покое, и не проходят после отдыха. Возможно, нестабильность сустава. На рентгенограммах суставная щель – почти полностью отсутствуют, суставная поверхность деформирована, выражены краевые разрастания, выявляются множественные кисты.